Библиографический обзор. Алейноре Аквитанской посвящено множество очень интересных сочинений. Среди них, изданная в Лондоне в 1788 году История Алейноры Аквитанской Исаака де Ларея, вышедшая под тем же названием, но в Париже в 1822 году, книга Графини Пламеды де Машеко. одноименный труд Луи де Вилепре опубликованный в Париже в 1862 году. Достаточно пока назвать три из огромного количества исследований. Естественно, интерес к этим работам порожден в основном образом мышления их авторов или менталитетом, свойственным эпохе, в которую они творили. Объединяет их то, что все названные авторы черпали сведения из одних и тех же литературных источников, таких как шутливые произведения Министреля из Реймса или анекдоты Этьена де Бурбона. После этого каждому оставалось только добавить недостающие, по его мнению, подробности, чтобы вышить по этой конве классический портрет Алейноры, вкладывая в него кто больше, кто меньше фантазии. Впрочем, для того, чтобы оправдать авторов, слишком романтизировавших биографию Алейноры, достаточно сказать, что... И историки Средневековья, большей частью, поступали в этом смысле ничуть не лучше. Они также довольствовались лишь чтением литературных текстов. Естественно, ведь они куда доступнее, чем грамоты, хартии или реестры счетов, преобразуя их в исторические источники, чтобы, приложив минимум труда, блестяще синтезировать полученную таким образом информацию. Как тут не тревожиться? Только представьте себе картину нравов 20 столетия, которую ученый третьего тысячелетия мог бы создать, основываясь на творениях Жана Жене или Театре Ионеско. А если бы ему попались на глаза, история знает подобные случаи, подшивки Франц Деманш, можете себе представить, как мы будем выглядеть в глазах грядущих поколений. Помимо литературы такого рода, существует единственный написанный по-французски труд, из которого можно черпать подлинную историю жизни Алейноры. Здесь приводятся документы того времени, просеянные сквозь сито самой придирчивой критики. Речь идет об исследовании Лабанда, названном автором к вопросу о правдивости образа Алейноры Аквитанской. «Пур унимаш вердикт де Ленор де Квитан». К сожалению, познакомиться с этим на самом деле важнейшим исследованием, богато проиллюстрированным выдержками из исторических текстов, с исследованием, благодаря которому перед нами с поразительной ясностью встает незабываемый в силу своей правдивости портрет Алиеноры, имели возможность только читатели одного из номеров бюллетеня Общества западных антикваров. Подобная ситуация отнюдь не исключение, она повторяется очень часто. Сколько раз о персонажах, событиях, нравах Средневековья широкий читатель узнавал лишь из внушительного количества совершенно фантастических рассказней, тогда как точные и достоверные исследования оставались почти неизвестными публике только из-за того, что они были опубликованы в изданиях, доступных лишь бесконечно малому числу читателей и, без того уже хорошо, знающих проблему. Полагаю... Дело тут еще и в излишней скромности ученых. И как тут не пожалеть о преследующем их страхе перед упрощением излюбленной темы, из-за которого все большее и большее количество интересующихся историей своей родины людей лишаются информации, необходимость в которой испытывают все острее. Самоустранение этих ученых от популяризации своих достижений, их стремление держаться в стороне, резко контрастирует с многословием других, уверенных в своем праве на трактовку исторических документов при помощи высосанных из пальца суждений и комментариев. А именно, с этим мы, увы, так часто сталкиваемся в университетских кругах. За пределами Франции Алейнорой и ее временем занимались блестящие историки, среди которых первой хочется назвать американку Эми Кейли, чей труд под названием «Алия Нора Аквитанская и четыре короля» был опубликован в 1950 году издательством Гарвардского университета Harvard University Press, переиздан и дополнен там же в 1959 году. Исследование Эми Келли примечательно как основательностью, так и живостью, виртуозностью письма. Нам, читателям, остается только следовать шаг за шагом за историками, узнавая подробности и любуясь блеском деталей. Первое издание книги Эми Келли посвящено главным образом жизни самой Элейноры, тогда как второе рассказывает обо всем ее окружении — Людовике VII, Генрихе II, Ричарде и так далее. Жаль только, что автор, несмотря на все свое мастерство, иногда чересчур увлекается второстепенными персонажами, теряя из виду главное действующее лицо. И второе. Ни в первом, ни во втором издании не были использованы подлинные письма и хартии Алиеноры. Об этом можно судить по замечанию, сделанному Ричардсоном в его столь же богатой информации, сколь и не отступающей от темы статье под названием «Письма и хартии Алиеноры Аквитанской», опубликованной в английском историческом журнале. Между тем, Именно письма хартии и реестры счетов порой снабжают нас в изобилии деталями, почерпнутыми из самой жизни, и раскрывают перед нами психологию людей, интересующей нас эпохи. Возможностью написать настоящую работу автор также во многом обязан всегда увлекательным и полным проникновенных замечаний статьям Риты Лежен, особенно тем разделам, которые она посвятила роли Алиеноры Аквитанской в литературном процессе на страницах «Культура неолатина». И, естественно, нельзя не назвать пять томов исследования «Рета Бицолы», вышедших в Париже в 1958-1963 годах под названием «Корни и формирование куртуазной литературы на Западе» с 500 по 1200 год. Нам приходилось цитировать и работы многих других авторов. Среди них нельзя не упомянуть труды Бусара, Фарвиля, Поуика и другие исследования по истории анжуи и Нормандии, ставшие к сегодняшнему дню классическими. Однако мы поступили бы несправедливо, если бы не назвали также имена летописцев, хронографов и аналистов, которых так часто и с таким удовольствием цитировали. Это Вильгельм Нюбрский. Гервасий Кинтерберийский, Роджер Ховден, Ричард Девиский, Рауль де Кагесхол, и, наконец, Роберт де Трини, хроники которого представляют собой исторический памятник, вполне достойный того, который он возвел на горе Сен-Мишель, где и был аббатом в монастыре. Произведения названных ранее авторов великолепно изданы в Лондоне под названием Chronicles and Memorials of Great Britain. And Ireland during the Middle Ages. Желающие могут найти весьма подробный справочный аппарат по этой теме в двух уже упоминавшихся ранее книгах Лабанда и Эми Келли, что освобождает нас от необходимости приводить его сейчас. Нужно сразу сказать, что в данной работе есть один существенный пробел. Она не содержит ни одного из тех категоричных суждений, которые так характерны, для большинства исследований, когда речь заходит о Средневековье. А ведь такие суждения давно уже стали освященной долгим употреблением привычкой. Стоит, к примеру, заговорить об античности или о веке Людовика XIV, услужливая память тут же подсказывает грандиозные пиршества, придворные скандалы. И, напротив, говоря о Средних веках, считается необходимым отметить хотя бы в нескольких прочувствованных фразах, что, несмотря на наличие рыцарства, куртуазности и кафедральных соборов, людей в эту эпоху иначе, чем горемыками, и не назовешь. Все они были грубыми и невежественными, знатные сеньоры отличались жестокостью, духовенство распутством, простой народ страдал от недоедания и нищеты. Или, может, даже и не стоит говорить о недоедании как таковом, потому что, если верить некоторым современным авторам, у людей тогда попросту не было элементарных понятий о правильном питании. Если этого не скажешь, прославишь наивным. Вполне может оказаться, что тот, кто предпочитает Монсен-Мишель церкви Сен-Сюльпис или храм Мадлен в Везеле храму Мадлен в Париже, на самом деле проявляет некоторую наивность и тому, что, впадая в ересь, он непременно услышит, как другие со снисходительными улыбками напомнят. Нет, Средневековье — отнюдь не идиллическая эпоха. После чего толком и не поймешь, что же такое наивность, потому что разве хоть какую-нибудь эпоху об истории человечества можно назвать идиллической? Попытаться окрасить тот или иной период из десяти веков, из которых слагается пресловутое «Средневековье», в иные, кроме привычных сумеречных цвета, разве это равносильно тому, чтобы признать, эти десять веков не знали гнета страданий и нищеты, несправедливостей и низостей, которые не выкинуть из судьбы человечества со времен сотворения мира. А ведь не так уж трудно заметить, что одну эпоху от другой отличает прежде всего шкала ценностей. Так для 19 века термин ценности, подразумевает те из них, что могли быть замешаны в биржевой игре, тогда как для средневековья речь шла совсем об ином. В это время ценным считалось все то, что приносило успех рыцарю, его красота, его мужество и так далее. Что же до того, будто далеко не все рыцари были одинаково храбры и прекрасны? И определение ценности в данном случае требует, прежде всего, определения самого понятия рыцарства. Разве это не простой трюизм? Разве опыт повседневной жизни не подсказывает нам, что человек редко бывает совершенным? Как бы там ни было, мы старались воздерживаться от тона «ценсор морум» и приносим извинения за то, что таким образом пренебрегали сложившимися обычаями. Надеемся, что слушатель найдет, чем возместить этот пробел. А больше всего надеемся на то, что, оказавшись лицом к лицу со сведениями, почерпнутыми из документов эпохи, он, как и мы сами, почувствует склонность не к тому, чтобы судить, а к тому, чтобы попытаться понять.